Книга первая. глава первая. Просто прогулка. В тени зеленого бамбука, скрестив ноги и сосредоточившись на дыхании, сидел молодой пхикшу свасти. Он совершал традиционную часовую медитацию в монастыре бамбукового леса. Сотни других пхикшу практиковали вместе с ним в тени бамбуковых деревьев или в своих тростниковых хижинах. Великий учитель Гаутама, которого люди с любовью называли Будда, Жил в этом монастыре вместе с четырьмя сотнями своих последователей, но несмотря на большое количество людей, все вокруг дышало умиротворенностью. Со всего королевства Магадха были собраны красивые разновидности бамбука и посажены вокруг монастыря. Он находился всего в тридцати минутах ходьбы к северу от столицы страны, города Ржагриха, и был дарован Будде и его общине королем Бебесара семь лет назад. Свасти протер глаза и улыбнулся. Его ноги были все еще скрещены, и он медленно изменил позу. 21-го года от рода он был тремя днями ранее посвящен монахе Почтенным Шарипутрой, одним из старших учеников Будды. Во время церемонии посвящения пышные темные волосы свасти сбрили. Свасти с радостью стал одним из членов общины Будды. Среди Бхикшу многие были знатного происхождения, как, например, Нанда, брат Будды, а также Давадата, Анурутха и Ананда. Хотя Свасти не был знаком, а, знаком с ними лично, он замечал их еще издалека. Их благородное происхождение безошибочно угадывалось, несмотря на простую выгоревшую одежду монахов. «Пройдет много времени, прежде чем я снова смогу подружиться с людьми такого высокого происхождения», – думал Свасти. И хотя сам Будда был сыном короля, Свасти не чувствовал пропасти между ними. Свасти был неприкасаемым, то есть в соответствии с кастовой системой, существовавшей в то время в Индии, Он был ниже, чем человек из самой низшей и беднейшей касты. Более десяти лет он пас водяных буйволов, но теперь вот уже две недели он жил и практиковал учение вместе с монахами из всех каст. Бхикшу тепло улыбались, разговаривая с ним, но свасти по-прежнему чувствовал себя неуверенно. Наверное, пройдут годы, прежде чем он привыкнет к своему новому положению и будет чувствовать себя естественно среди монахов. Внезапно широкая улыбка, исходящая из глубин его существа, озарила его лицо, когда он подумал о Рахуле, восемнадцатилетнем сыне Будды. С десятилетнего возраста Рахула стал послушником в общине, и сейчас, за две недели, Рахула и Свасти стали лучшими друзьями. Именно Рахула научил Свасти тому, как следить за своим дыханием во время медитации. Рахул уже хорошо понял учение Будды, хотя и не был пока бхикшу. Только по достижении 20-летнего возраста он мог получить полное посвящение. Свасти вспомнил о том времени, когда две недели назад Будда пришел в Уруэллу, маленькую деревню около Гая, чтобы предложить ему стать монахом. Будда пришел в их дом, но свасти там не было. Вместе со своим братом Рах... Рупаком он пас Буйволов. Дома находились две его сестры, 16-летняя Бала и 12 Бхима. Бала сразу же узнала Будду, она хотела побежать и найти свасти, но Будда сказал, что в этом нет необходимости. Он сказал, что он сам в сопровождении монахов пойдут к реке, чтобы найти ее брата. День же склонялся к закату, когда они увидели свасти и рупака, мывших девять э, своих буйлов в, в реке Неранджара. Молодые люди заметили Будду. Выбежали на берег, соединили свои ладони в форме бутона лотоса и глубоко поклонились. Ты вырос таким большим, сказал Будда, тепло улыбаясь Свасте и его брату. Свасте не мог вымолвить ни слова. Весь облик Будды, лицо, дышащее миролюбием, его теплая широкая улыбка, сияющие понимающие глаза так подействовали на юношу, что у него на глаза навернулись слезы. Будда был одет в шафрановое платье монаха, шит из лоскутков, образующих узор, похожий на рисовые поля. Он ходил босым, как и 10 лет назад, когда Свасти впервые встретился с ним. Тогда, 10 лет назад, они проводили целые часы вместе, сидя рядом на берегах Наранжары или в тени дерева Бодхи, которое росло в 10 минутах ходьбы от берега реки. Свасти перевел взгляд на 20 пхикшу, стоявших позади Будды, и увидел, что я они тоже босы, одетые в одежду, сшитые из луцкутков одного цвета. Приглядываясь, Свасти заметил, что одежда Будды на ладонь длиннее, чем у других. Рядом с Буддой стоял молодой послушник, примерно одних со Свасти лет. Он смотрел прямо на Свасти и улыбался. Будда мягко положил свои руки на голову Свасти Рупака и сказал... что остановился, чтобы посетить их на своем пути обратно в Раджагриху. Он сказал, что подождет, пока свасти и рупак не закончат купание своих буйволов, чтобы они смогли вернуться в хижину свасти все вместе. На обратном пути Будда познакомил свасти и рупака со своим сыном Рахулой, молодым послушником. Рахула был на три года моложе свасти, но одного роста с ним. Рахула Был самонеро, то есть послушник, но был одет так же, как и старший пхик. Рахула шагал между свастью и рупаком, отдав рупаку свою чашу для сбора подаяний и обнимая за плечи своих новых друзей. Он много слышал о Свасти и его семье от отца и чувствовал, будто давно уже знает их. Братья наслаждались душевным теплом, которое, казалось, излучал Рахула. Они пришли в дом свасти, и Будда пригласил его присоединиться к общине Пхикшо и изучать Дхарму вместе с ним. Десять лет тому назад свасти, впервые встретив Будду, высказал желание учиться у него, и Будда согласился принять свасти в ученики. Теперь, когда свасти наполнил, исполнился 21 год, Будда вернулся. Он не забыл своего обещания. Рупак отвел, отвел Буйволов к хозяину, господину Рамхолу. Будда сидел перед хижиной свасти на маленьком стульчике. Абхекху стояли вокруг, э, стояли за его спиной. Маленький дом свасти с земляными стенами и тростниковой крыши был слишком мал, чтобы все смогли расположиться внутри. Бала сказала свастье. «Брат, иди, пожалуйста, с Буддой. Рупак сейчас уже сильнее, чем был ты». Когда начал пасти Буйволов, а я... Уже смогу вести хозяйство нашего дома. Ты заботился о нас в течение десяти лет, и теперь мы сами можем прокормить себя. Сидевшая рядом с водосточным желобом, Бхима смотрела на свою старшую сестру, не говоря ни слова. Свасти посмотрел на Бхиму. Она была милой и красивой девочкой, когда Свасти в первый раз встретил Будду. Бали было шесть лет, Рупаку три года, а Бхима Бала еще младенцем. Бала готовила еду для всей семьи, а Рупак играл в песке. Через шесть месяцев после смерти их отца во время родов умерла и их мать. Свасти было 11 лет, когда он стал главой семьи. Он начал работать, занимаясь выпасом буйволов, и поскольку работником он был хорошим, Свасти зарабатывал достаточно, чтобы прокормить семью. Он мог даже приносить домой молоко буйволиц для маленькой Бихимы. Понимая, что свасти спрашивает ее мнение, Бхима улыбнулась. Она немного колебалась, а затем мягко сказала. «Братец, иди с Буддой». И отвернулась, чтобы скрыть слезы. Бхима много раз слышала о желании свасти учиться у Будды. Она действительно хотела, чтобы это произошло, но когда пришло время расставаться, не могла скрыть своей печали. В это время рупак вернулся из деревни, и услышав, мол... и услышав слова Бхимы, иди с Буддой, Понял, что пришло время расставаться. Он посмотрел на свасти и сказал. «Да, брат, пожалуйста, иди с Буддой». Вся семья замерла в молчании. Рупак посмотрел на Будду и сказал. «Досточтимый господин, я надеюсь, что вы разрешите моему брату учиться у вас. Я уже достаточно взрослый, чтобы позаботиться о нашей семье». Рупак повернулся к свасти и, скрывая слезы, произнес. Но, брат, пожалуйста, попроси Будда о том, чтобы ты смог время от времени навещать нас. Будда поднялся и мягко погладил Пхиму по голове. Дети, а сейчас послушайте. Завтра утром я зайду за свасти, и мы пойдем вместе в Раджа Гриху. Махикшу и я, мы проведем эту ночь под деревом Бодхи. Будда подошел к воротам, обернулся, посмотрел на свасти и сказал. Завтра утром — Тебе ничего не нужно будет брать с собой. Одежды, которые есть на тебе, достаточно. Той ночью четверо сирот долго не ложились спать. Свастя давал последние наставления перед отъездом, чтобы они заботились друг о друге и о ведении хозяйства. Он долго обнимал каждого из них, не сел их удержать слез. Маленькая пхима всхлипывала в объятиях старшего брата. Но вот она подняла глаза, глубоко вздохнула и улыбнулась ему. Она не хотела, чтобы свасти был слишком печален. Масляный светильник отбрасывал тусклый свет, но его было достаточно, чтобы свасти увидел улыбку на ее лице и оценил ее. Рано утром подруга свасти, Суджата, пришла попрощаться с ним. Накануне вечером она видела Будду, когда шла по берегу реки, и он сказал что ей, что свасти присоединился к общине монахов. Суджата была на два года старше свасти и, проход... и приходила с дочерью деревенскому старости. Она также встречала Гаутаму до того, как он стал Буддой. Суджата дала свасти с собой в дорогу маленькую баночку с лечебными травами. Они успели перекинуться всего несколькими словами, когда пришел Будда и его последователи. Брат и сестры свасти уже встали, чтобы проводить его. Рахула мягко поговорил с каждым из них, призывая быть бодрым и заботиться друг о друге. Он обещал, что если ему придется бывать в этих краях, он обязательно зайдет в Урувеллу. Семья свасти и Суджата пошли вместе с Буддой Пхикху до берега реки, и там они присоединили присоедин... ладони, прощаясь с Буддой, монахами, Рахулой и свасти. Свасти был преисполнен радостью и опасениями. Он чувствовал какую-то тяжесть в области живота, Впервые в жизни он покидал Уровеллу. Будда сказал, что потребуется 10 дней, чтобы прийти в Раджагриху. Обычно люди проходили это расстояние быстрее, но Будда его фикшу шли не торопясь. Когда шаг свасти замедлился, успокоилось его сердце. Всем своим существом он стремился погрузиться в Будду, Дхарму и санху Он чувствовал, что это и есть его путь. Он обернулся, чтобы бросить последний взгляд на ту землю и тех людей, которых он знал до сих пор, и увидел суджату и свою семью, маленькие фигурки, которых уже сливались с тенью лесных деревьев. Свасти казалось, что Будда идет, наслаждаясь самим процессом ходьбы, как будто не думая какой-то конкретной цели этой дороги. То же самое относилось и к Хикшу. Никто, по-видимому, не беспокоился. И не проявлял нетерпения, никто не стремился побыстрее достичь конца пути. Походка каждого человека была медленной, уравновешенной и умиротворенной. Казалось, им приятно само странствие вместе. Никто не выглядел утомленным, хотя они проходили немалые расстояния каждый день. Каждое утро они останавливались в ближайшей деревне, чтобы собрать подаяние. Они проходили по улицам цепочкой с Буддой во главе. Свастер шел последним сразу за Раховой. Они шли со спокойным достоинством, ощущая каждый шаг и каждый вдох. Когда жители деревни клали еду в их чаши для сбора подаяний, бхикшу, откла... <coughs> бхикшу останавливались. Некоторые жители в знак уважения сходили на обычной дороге. Получая пищу, Бхикшу негромко повторяли молитвы задающих. Закончив сбор подаяния, Они медленно покидали деревню, чтобы найти место для еды в тени деревьев или на травянистой лужайке. Они садились в круг и поровну делили еду, внимательно следя за тем, чтобы оставшиеся у кого-то пустые чаши были наполнены. Рахула наполнял кувшин водой из ближайшего источника и почтительно подносил его Будде. Будда соединял свои ладони в форме цветка лотоса и Рахула поливал Водой руки Будды, а затем вытирал их. То же самое он делал и для всех остальных. У свасти еще не было собственной чаши, вместо нее использовался свежий банановый лист. Поэтому он не мог собирать подаяние. И Рахул отдавал половину собранной им пищи своему новому другу. Перед Пхикшу соединяли свои ладони и начинали общую молитву. Затем они ели в тишине, уделяя внимание каждому кусочку пищи. В окончании трапезы некоторые пхикшу занимались медитацией во время ходьбы, другие в медитации сидя, некоторые немного дремали. Когда самое жаркое время дня проходило, они снова пускались в путь и шли почти до самой темноты. Для ночного отдыха они выбирали в нетронутые леса. У каждого пхикшу была своя подстилка, и многие подолгу сидели в позе лотоса перед тем, как лечь спать. У каждого пхикшу было два платья. Одно он носил постоянно, а второе предназначалось для защиты от ветра и холода. Как и другие, свасти медитировал и учился спать на земле, используя корни дерева вместо подушки. Когда свасти проснулся, следующим утром он увидел, что Будда и многие другие пхикши уже сидят в позах медитации, излучая глубокое спокойствие и величие. Как только солнце встало из-за горизонта, каждый пхикшу свернул в второе платье, подхватил свою чашу для сбора подаяний и началось дневное путешествие. Двигаясь днем и отдыхая по ночам, через 10 дней они достигли Раджагрихи, столицы Магатхи. Впервые в жизни Свастю увидел город. Упряжки лошадей спешили по улицам, заполненным толпами горожан. Крики и смех неслись отовсюду. Но молчаливая процессия Бхикшу продолжала двигаться так же тихо, как и во время странствия по тихим речным берегам, или среди рисовых полей. Некоторые горожане останавливались, чтобы посмотреть на них. И кое-кто, узнав Будду, глубоко кланялся, выражая свое уважение. Бхикшу продолжали свое спокойное движение до тех пор, пока не достигли монастыря Бамбукового леса, расположенного за городом. Новость о том, что, Будды, э, что Будда вернулся, быстро разнеслась по монастырю, и четыреста Бхикшу приветствовали его возвращение, Будда говорил немного, он интересовался самочувствием и медитативной практикой бхикшу. Он поручил свасть и заботам Шарипуты, который был также духовным наставником Рахулы. Шарипутра учил новых послушников в монастыре Бамбукового леса и наблюдал за занятиями 50 молодых монахов. Настоятелем монастыря был монах по имени Кандана. Рахулу попросили объяснить свасте образ жизни в монастыре, как ходить, сидеть, стоять, приветствовать других, медитировать сидя и во время ходьбы, наблюдать с дыханием. Он также показал свасте, как одевать монашеское платье, просить подаяние, читать молитвы, мыть свою чашу. В течение трех дней свастя не отходил от Рахулы, он повторял эти действия и хорошо их запомнил. Рахула вложил все свое сердце в обучение свасти, но свасти понимал, что пройдут годы в упражнениях, прежде чем он сможет делать это естественно, без напряжения. После этих основных инструкций Шарипутра пригласил свасти в свою хижину и объяснил обеты Бхикшу. Главным в жизни Бхикшу были три драгоценности – Будда, учитель, Дхарма, путь, ведущий к пробуждению и Сангха. община, помогающая на этом пути. Махикшу оставляли семью, чтобы следовать за ними. Жизнь Мхикшу была скромной и простой. Сбор подаяния для пропитания воспитывал смирение и был также способом общения с другими людьми для того, чтобы помочь ему видеть путь любви и понимания, которым учил Будда. Десять лет назад свасти и его друзья слушали под деревом Бодхи речь Будды, о пути пробуждения, как о пути любви и понимания, поэтому ему легко было понимать все, что Шерепутер говорил ему. Хотя лицо Шерепутера было серьезным, его глаза и улыбка излучали большое тепло и сострадание. Он сказал свасте о том, что состоится церемония принятия обета и научил свасте словам, которые тот должен был повторить во время нее. Шерепутер сам руководил церемонией принятия обета, Собралось около двадцати пхикшу. Будда и Рахула тоже были там, и от этого радость свасти выросла. Шерепутер тихо прочитал молитву, а затем состриг несколько прядей волос свасти. Потом он отдал бритву Рахули, который завершил сбривание головы свасти. Шерепутер дал свасти три платья, чашу для сбора подаяний и фильтр для воды. так как Рахула уже научил его, как одевать монашеское платье, свасти надел его без труда. Он поклонился Будде и другим Пхикшу, выразив свою глубокую благодарность. В то же утро свасти в первый раз участвовал в сборе подаяний. Монахи монастыря Бамбукового леса отправились в Ржагриху несколькими небольшими группами и свасти находился в группе, возглавляемой Шерепутрой. Ступив всего несколько шагов, За пределы монастыря свастя напомнил себе, что сбор подаяний есть способ практики пути. Он следил за своим дыханием, совершал каждый шаг спокойно и сосредоточенно. Рахул ушел за ним. Теперь свастя был пхикшу. Он понимал, что у него значительно меньше опыта, чем у Рахулы, но от всего сердца решил воспитывать в себе смирение и добродетель.